сволочь не смог добраться до меня, напал на Дена. Второй кинжал лёг на шею моего товарища. Шевелись. Рявкнул низкий лысый мужик со шрамом, проходящим через всё лицо. Он развернул Дениса так, чтобы я мог видеть лица обоих, а затем самодовольно осклабился. "Лицо босс или второй советник?" спросил он, глядя на меня. "Как думаешь, кто ценнее?" Учитывая, что ваш второй советник сын вашего босса, спросил я в полнейшей тишине.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 потери есть, бля, выругался он. Если бы босс не пообещал твоему папаше, врезал бы, прошепял он, наклонившись к племяннику. Вот и стоило оно того, а? Дебилы. Если уж пошли на смерть, могли бы выбрать причину по достоинству, чем просто зашибить денег, да потешить гордость. Станислав Георгиевич, вам тоже нужно бы отдохнуть, заметил Хромин. Мы сидели вдвоём в его кабинете на базе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 Интересно, много ли кланов и синдикатов вышлют к завтрашнему дню свои ноты протеста в Золотом змее. Угу. Было бы здорово узнать, кто именно нас поддержит, да и поддержат ли вообще. Но всё же слишком полагаться на стороннюю поддержку не стоит. Согласен, Станислав Георгиевич. Мы обсудили ещё некоторые нюансы, затем я заглянул в лазарет и пошёл спать. В административном здании было оборудовано несколько комнат, как отдельных, так и рассчитанных на 4-5 человек. Утром, выйдя во двор, я понял, что тренировки у ребят уже в самом разгаре. Особо усердствовала Кира, без остановки выпускающая из своего персонального амулета энергетические стрелы в мишень. Кевком поздоровавшись со остальными, я уверенным шагом направился к ней. "Привет, Кира, прижмись, пожалуйста", попросил я, заметив, что по её правой руке, которой она натягивала огненную нитьи тевы амулета, течёт кровь. "Привет, Стас, не могу, я занята". Даже не обернувшись, ответила девушка, создав очередную стрелу. Я подошёл к ней сзади и накрыл своими ладонями обе руки. Девушка вздрогнула. Огненный лук начал меркнуть. "Разве амулет, пожалуйста", ласково попросил я. "И давай немного пройдёмся". "Угу. Отдыхай, Артемида", проговорила девушка, и лук-амулет исчез, превратившись в крохотный деревянный брелок. "Вот умница", погладил я рыжие волосы. "Кушать хочешь?" "Угу".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 И все, кто был с тобой, выжили. Верно, пивнул я. Такова моя сила и моё бремя. А наконец-то посмотрела на меня девушка. Мы остановились. Я дал своему амулету имя Потрошитель, потому что оно подходило под его внешность, а ещё потому, что я хотел, чтобы он разрезал на куски всё, что огорчает меня. В нём десять камней душ, добытых мною в смертельных схватках с граймами, а ещё моя боль от собственной слабости и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 Но не говорит же ей, что хотел отвлечь её от грустных мыслей, вот и начал делиться, а потом пошло-поехало. Хотя, пожалуй, как раз правду и стоит ей сказать. Я не хочу, чтобы ты винила себя за смерть ребят. Но ещё больше я не хочу, чтобы риновалась со мной, кто больше убил врагов, если речь идёт о врагах людей. Ни одна твоя стрела вчера не принесла смерть, и я этому несказанно рад. Кира, ты в свет нашего синдиката, твой лук создан, чтобы охотиться на граймов.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 но теоретически, если оторвать кусок ткани, то и на нём можно нарисовать амулет. Открой, пожалуйста. Попросил я охранника и вошёл внутрь. Николай, лежавший на матрасе, поднял на меня измученный взгляд. Как тебе у нас в гостях? спросил я. Скучно и жарко, отозвался он, усевшись ко мне полубоком. Вы придётся терпеть, вздохнул я. Мы отправили послание твоему отцу. Теперь ждём ответа.